Глава седьмая. У него четверо учеников, и ни один из них не являлся экономичной лампой. Неэкономичная лампа. Интернет-сленг. Человек, имеющий плохой характер, с которым трудно иметь дело. Чан Мин не ожидал, что кто-то протянет ему подушку, как только он задремлет. Чтобы практиковать демоническую технику JUYUNYUE, необходим источник духовной силы. Это может быть совершенствующийся или нечто обладающее обильной духовной энергией. Благословенное место, напитанное сущностью солнца и луны, или же божественное оружие, обладающее духовным сознанием. Но найти такую благословенную землю не так-то просто. Все знаменитые горы и реки давно уже заняты Остальные, либо труднодоступны и опасны, кишат демонами, либо истощены, и от них остались лишь следы. Потратить на поиски можно полжизни, и все впустую. Здесь уже все зависит от удачи. Что касается божественного оружия, чанмин знал одно. Меч Сы Фэй, с которым когда-то он не расставался ни на минуту. Наполненный духовной энергией, обладающей собственным сознанием Сы Был связан с чанмином как продолжение воли. Но после того, как тот угодил в желтые источники, меч исчез. чанмин не помнил, где оставил его. Скорее всего, он оказался у Юнь Вейсы. Далее в списке возможных идет Джоу Кэй. Поскольку тот предпочитает нечестивые методы совершенствования, то меч, долгие годы подпитываемый духовной энергией и обладающий духовной силой, сопоставимой с уровнем мастера, легко мог стать объектом вожделения людей из демонических сект. А еще был четвертый ученик – Суннаньянь. После того, как он поднялся по карьерной лестнице, особенно увлекся коллекционированием редкостей – артефактов, оружия, чего угодно, что могло бы укрепить связь с нужными людьми. После известий о гибели Чанмина, Сэфэй вполне мог случайно попасть к нему в руки а втором ученике он даже не хотел вспоминать. В общем, Сэ Фэ мог помочь ему восстановить силы. Но поскольку меч затерялся не весь где, ему, вероятно, придется навестить по одному всех своих учеников. Ранее Чан Мин решил остаться в Ци Мэнь, надеясь использовать удобный случай, чтобы попасть в Дзянь Сюэ и попытаться разыскать меч там. И кто бы мог подумать, что теперь, когда его обвиняют в убийстве, всю Сянь вдруг сама предлагает отправить его к Джоу кей Что это, если не подушка, протянутая прямо ко сну? Подушка, протянутая прямо ко сну. Выражение «сродни небеса» следует желанием человека. Человек получает то, что желает, и все развивается именно так, как ожидалось, как будто сами небеса помогают этому случиться. Беда лишь в том, что его третий ученик не был экономичной лампой. Точнее говоря, ни один из его четырех учеников не являлся экономичной лампой. Сюдзиньсянь заметила его молчание и решила, что он растерялся от страха. Улыбнувшись, она протянула руку, чтобы коснуться его лица. — Ты ведь слышал о нашем главе, верно? Не переживай, я замолвлю за тебя словечко, и он не только не тронет тебя пальцем, но может еще и обратить свое внимание. Кто знает... Может, однажды мне еще и придется рассчитывать на твою помощь. Чан вежливо улыбнулся и чуть отстранился, уходя от прикосновения. Если бы я мог покинуть это место, я бы безмерно благодарил даже за возможность остаться рядом с Сянь Цзы и готовить ей еду, не говоря уже о том, чтобы встретиться с вашим почтенным главой. Сю дзин Сянь фыркнула. Хватит же с этим Сянь Цзы, ведь в моем имени уже есть иероглиф Сянь. Иначе это выглядит, будто ты называешь меня ласково. Меня зовут Сюидзин Сянь, но ты должен называть меня Сянь-нян, понятно? Имя Сюидзин Сянь содержит в себе иероглиф Сянь – бессмертный, небожитель. Чан Мин обращается к ней как Сянь-дзы, потому что она прекрасна как небожительница. Но также это созвучно с Сянь-дзы, что со стороны звучит, как будто у них близкие взаимоотношения. Она просит называть ее сянь нян где суффикс «нян» — формальное обращение к молодой девушке, или «матушка», как почтительное обращение к старшей. Сюсяньцзы. Тревожный котел звучит как-то странно. Никогда о таком не слышал. Почему это совсем не кажется порядочной работой для очень близкого прислужника? Чанмин назвал ее по фамилии и все же добавил «небожительницу». — Порядочнее не бывает. Посмотри на меня. а Разве я похожа на того, кто станет обманывать? — Могу я сказать, что похожа, — колебался Чан Мин. — Не можешь, — отрезала она. Сюйдзин Сянь не стала прикасаться к нему, отводя руку, но затем внезапно изменила траекторию и ущипнула его за подбородок, прежде чем удовлетворенно убрать руку. Чан Мин Он прожил столько лет, многое повидал, но впервые столкнулся с таким нахальным домогательством. К несчастью, его физическая реакция сейчас не такая, как раньше, и он не успел вовремя отреагировать. Им действительно воспользовались. Раньше за такое человек бы уже умер, раз десять. Чан Мин даже не сразу нашел, что сказать. Сю Цзин Сянь, щурясь от удовольствия, продолжала улыбаться. минлан «Если глава секты откажется от тебя, может, ты останешься со мной, а?» Имя плюс Лан – мужчина, молодой человек, также в обращении. Вежливо – сударь, государь, например, слуга к хозяину, муженек, жена ласково о муже. Он ожидал, что его еще подержат в подземелье несколько дней, но не мог предположить, что Сюйдзин Сянь окажется такой быстрой Уже на следующий день люди из Ци Сяньмэнь вывели его из темницы и передали ей. На передаче присутствовал и сам Джан цынь Его взгляд был чересчур сложным. Смесь ненависти, раздражения, досады и чего-то едва сдерживаемого. Это были настолько сложные чувства, что чанмин едва не подумал, будто он увел у него жену. Джан Цинь изо всех сил не хотел отпускать его, но под давлением Сюй Цзинь Сянь и все секты Дзянь-Сюэ, у него не осталось выбора. С учетом смерти Люси Юя, Ци не могла позволить себе потерять еще одного ученика, а случайно выбранный ученик со средними способностями явно не удовлетворил бы интересы Дзянь-Сюэ. Сюй-Дзин Сянь с легкостью взяла Чанмина под руку, лучезарно улыбнулась и произнесла. «Глава Джан хорошо понимает суть вещей». «Я доложу об этом нашему главе. Думаю, он это оценит». «Хорошо понимать суть вещей, глубоко разбираться в высоких принципах, глубоко понимать общий смысл, четко знать, что нужно делать, а что нет, поступить мудро». «Постойте!» — окликнул он. Увидев, как она достает золотой колокольчик, Джан Цинь резко повысил голос. «Сюи дау ю! Мы же договорились!» ты обещала помочь нам найти убийцу люси юя сюй дзин не изменилась в лице глава джан может быть спокоен вернувшись я тут же доложу все нашему главе и попрошу чтобы он выделил людей на расследование мы обязательно постараемся дать вам достойный ответ чан мин почувствовал что ее слова сквозят уклончивостью еще не договорив до конца сюй дзин уже встряхнула своим золотым колокольчиком Его перезвон разрывал барабанные перепонки, вызывая головокружение. А сияние было настолько ослепительным, что сразу заставляло закрыть глаза. Голоса Джан Циня и Сюй Цзин постепенно отдалялись. Когда Чан Мин вновь открыл глаза, перед ним была уже не Ци Мэнь, а круглая платформа из белого мрамора, где его встречала группа прелестных девушек в нежно-лиловых одеждах. «С возвращением, глава вершины!» Увидев, что Чан Мин даже не бросил взгляды на встречающих девушек, а лишь внимательно рассматривал золотой колокольчик у нее в руке, Сюй Цзин довольно прищурилась. Это мой артефакт перемещения, колокольчик Юй Линь. В этом мире таких всего три. Даже выдающиеся именитые школы, вроде школы меча Кунь Лунь, вынуждены использовать целые формации перемещения вместо подобных уникальных артефактов. Юй Линь. «Затяжной дождь». Чан Мин не поскупился на похвалу. «Да, хорошая вещь». Намереваясь хорошенько отдохнуть, прежде чем строить дальнейшие планы, Сюй Цзин Сянь с хорошим настроением направилась к служанке, чтобы та разместила чанмина Однако, заметив, что навстречу ей торопливо вышла ее любимая ученица с мрачным лицом, она остановилась. «Что случилось?» Неужели шайка без стыдников с вершины Сянь-Дзи снова пришла искать неприятностей? «Глава», — ученица заговорила вполголоса Глава Джоу вышел из уединения. Он в крайне дурном настроении. Уже несколько раз посылал людей с вопросом, почему ты до сих пор не вернулась и не привела того, кого обещала. Она бросила взгляд на Чан Мина. «Это тот, которого вы собираетесь предоставить главе Джоу?» Он был ей интересен. В нем ощущалось что-то загадочное. С тех пор, как она подобрала те два бумажных талисмана-лисицы, она почти не сомневалась, что это его работа. Только сам Чан Мин все отрицал. Улики она пока не нашла, но надеялась, что сумеет со временем вытянуть из него больше, прежде чем отдаст главе. Кто бы мог подумать, что глава выйдет из уединения так скоро. Похоже, что очередная попытка прорыва провалилась и теперь ему срочно нужен треножник для восстановления отцы. Сюдзин Сянь была несколько разочарована, но, как и положено, ничем этого не выдала. Наоборот, с милой улыбкой повернулась к чанмину Давай, следуй за мной к главе. Получить возможность лично встретиться с нашим господином — это великая удача, выпадающая далеко не каждому. чанмин опустил голову и взглянул на свое запястье. Его важная акупунктурная точка была полностью заблокирована. Если бы Сюи Сянь Цзэй не действовала подобным образом, я бы, возможно, охотнее поверил в ее добрые намерения. Сюи Цзэй улыбнулась. «Я просто боюсь», — беззаботно ответила она, «что наш глава настолько красив и талантлив, что ты тут же потеряешь голову. Разве я не должна поддержать своего подопечного, чтобы он твердо стоял на ногах? На этот раз она не воспользовалась Юйлинем для перемещения, а скромно втиснулась в паланкин вместе с Чанмином. После того, как слуги спустили их вниз с горы, они сменили паланкин на повозку, чтобы отправиться на другую вершину. Следуя извилистыми горными дорогами, они добрались до середины склона, где вновь сменили повозку на паланкин, чтобы достичь вершины. Уже по одному этому было видно — Сюй Динсянь вовсе не жаждала встречи с Джоу Кэй, хотя на ее лице не отражалось ни малейшего намека на это. Сюй Сяньзы, столь сильна и искусно. Почему ты подчинилась вашему главе, а не основала собственную секту, как, например, Цы Сяньмэнь? поинтересовался Чан Мин. Сюй Динсянь рассмеялась. Ты правда считаешь, что Цы Сяньмэнь лучше моего положения? Стоило мне сказать слово, и джан цынь сколько бы ни кипел от злости, все равно послушно выдал человека. Разве ты сам не видел? Хоть они и вассалы, но, по крайней мере, горы высоки, а император далеко. Это не то же самое, что быть под самым носом у главы. Спокойно ответил Чан Мин. Горы высоки, император далеко. Китайская пословица, используемая для обозначения отдаленных территорий находящихся вне контроля правителя. Будучи задетой за живое, Сюйдзин Сянь молчала некоторое время. Затем, не желая признавать поражение, упрямо возразила. «Когда глава зовет, я должна явиться. Наш глава достигает неба, и я признаю это сердцем и устами». Достигать неба, быть великим, величайшим, выдающимся. Признать сердцем, признать устами. «Искреннее признание величия, мастерства, умений или лидерских качеств другого». «Но если бы ты действительно признала, ты бы так не колебалась», — подумал Чан Мин, но вслух ничего не сказал. Вместо этого сменил тему и заговорил о здешних порядках. Сюйдзин Сянь охотно поддержала разговор. Она и прежде отправляла треножники главе, но Чан Мин был не совсем таким, как остальные. Может, все дело в его внешности, а может в том, что он держался спокойно, без паники и слез, в отличие от других, кого сюда доставляли насильно. В секте Дзянсьюэ девять вершин и тринадцать долин. Из них шесть вершин охраняются людьми, защищая центральную вершину Лундин, где располагается наш глава, а я проживаю на вершине Леньбо. Как уладишь свои дела, не забудь заглянуть ко мне повидаться, хорошо? «Если я попаду к главе, будет ли у меня еще шанс увидеть Сюйсянь Цзэ?» С легкой иронией спросил Чан Мин. Сюйцзин Цзэнь игриво подмигнула. «Если ты будешь себя хорошо вести и завоюешь благосклонность главы, возможно, он даже передаст тебе уникальные техники и тайные искусства. Даже если у тебя сейчас отсутствует духовная основа и ци в меридианах, глава сможет помочь тебе стать выдающимся мастером». Посмотри, как с тобой обошлись в Цысяньмэнь, не отличив красное от синего, а черное от белого. Бросили в темницу. Если хочешь отомстить, я обеими руками и ногами за. Не отличать красное-синее и черное-белое. Не отличать правильное от неправильного. Не разобраться, что к чему. Эта девушка жаждала зрелищ и не боялась вмешиваться в серьезные дела хотя она была холодной и безжалостной проявляла горячий энтузиазм впрочем для человека работающего под началом джоу кэй это неудивительно всю дорогу болтая они достигли вершины горы чан мин поднял глаза на табличке перед ними были начертаны два слова вершина лундин лундин треножник дракона знакомый почерк напомнил ему о прошлом В те годы, когда Чан Мин принял Джоу Кэй в ученики, тот даже не знал иероглифов. Ежедневно Джоу кей усердно переписывал письма, написанные учителем. Поэтому со временем его почерк приобрел изысканность и красоту, приближаясь к идеалу. Но в то время Джоу кей был лишь угрюмым ребенком с низкой самооценкой, а не мощным ветром, пугающим со всех сторон, как говорила Сюйдзин Сянь. Он еще не был тем главой Дзянь Сюэ, который заставлял Цэйсяньмэйн дрожать от страха, не рискуя противиться. Мощный ветер со всех сторон. Впечатляющая демонстрация власти. Устрашающий. Воистину, день на небесах, как тысяча лет на земле. Не успеешь оглянуться, и даже самый безнадежный ученик стал великим. Ученик у ворот подошел первым и с уважением поприветствовал Сюйдзиньсянь его тон был вежливым особенно в сравнении с тем когда этого они выгнали одного известного мастера средних лет нагрубив ему так что тот позорно сбежал прикрывая лицо контраст был наглядным видно что сюй ддинсянь пользовалась у главы особым расположением приветствую глава сюй вы так скоро вернулись из цисяньмэйнь сю динсянь мягко ответила а как же глава ждал спешила как могла и привела человека. Он смерил Чанмина взглядом. «Это и есть тот самый гениальный ученик Ци Сянь Мэнь Лю Си Юй?» «Лю Си Юй мертв, а это подозреваемый в его убийстве», спокойно отозвалась Сюй Цзин Сянь. Выражение у ученика стало странным. Он явно не понимал, что у нее на уме. «Вы что, хотите, чтобы глава лично разбирался в этом деле?» да ну после смерти люси юя в цисяймынь остались только кривые арбузы да треснутые финики а этот подозреваемый пусть и не обладает духовной силой хотя бы на лицо красив даже если он не сгодится как треножный котел он все равно сможет утешить и согреть главу верно кривые арбузы и треснутые финики а не привлекательных людях или вещах собеседник горько усмехнулся — Моя дорогая Дзе-Дзе, уединение главы прошло не столь успешно, и ему теперь срочно требуется человеческий эликсир. Он сейчас просто в ярости. Только что убил несколько человек, поглощая их чистую ци, но и этого оказалось недостаточно. И ты присылаешь обычного человека без капли духовных сил? Ох, это уже не в моей власти. Тебе придется самой пойти и объясниться перед главой. Дзе-Дзе, старшая сестра, сестрица. Выражение лица Сюйдзин Сянь немного изменилось, но затем она внезапно улыбнулась. «Если глава сейчас не в себе, я не стану тревожить его своим почтением. Подождем, пока уважаемый господин успокоится. Пожалуйста, помоги мне передать этого человека главе. Дзе-дзе запомнит твою доброту и будет рада приветствовать тебя на вершине линбо». Сказав это, она кокетливо взглянула на ученика, зазвенело золотым колокольчиком и, прежде чем кто-то успел возразить, уже улизнула Оставшиеся Чан Мин и ученик молча уставились друг на друга. «Вот же не повезло!» — вздохнул тот. «Глава Сю избежала, и глава Джоу, вероятно, выместит свой гнев на тебе. Следуй за мной!» Хотя его слова звучали с сожалением, он не собирался проявлять сострадание. Моментально схватив Чанмина за руку, он не оставил ему ни малейшего шанса сбежать. Если бы Чанмин сейчас завопил, к нему бы применили талисман молчания. Но Чанмин не завопил. Наоборот, в его глазах появился живой интерес. Ученик подумал про себя. Опять один из тех, кто не знает жизни и смерти. Боюсь, он до конца не понимает, что его там ждет. Не знать смерть и жизнь, поступать, действовать опрометчиво, не разбирая, что полезно, что вредно, безрассудно. Наш глава не в лучшем настроении. Когда войдешь, будь послушным и прояви покорность. Может быть, у тебя будет шанс выжить. Увидев, что Чан Мин оказался довольно сговорчивым, он не удержался и добавил ему еще несколько напутствий. «Я давно восхищаюсь вашим главой. Не могу дождаться встречи», — искренне произнес Чан Мин. Тот сразу все понял. Слабоумный. Неудивительно, что его отправили искать смерти. Он уже начал размышлять, сколько времени пройдет, прежде чем этот человек будет растерзан, и на сколько частей будет разрублено его тело. Автору есть что сказать в следующей главе учитель и ученик встречаются на поле битвы асуров с инддро поле битвы асуров с индой ужасная картина бойни примечание переводчика Первое. экономичная лампа обозначает человека с которым легко иметь дело который прост и не имеет запутанных мыслей китайская поговорка это не экономичная лампа в эпоху когда еще не было электрического освещения Люди могли использовать только масляные лампы. Если масляная лампа потребляет больше масла, значит лампа дорогая и хлопотная. Поэтому все используют слово неэкономичная лампа для описания людей, у которых много мыслей, и с которыми трудно иметь дело. Второе. Благословенная земля Дуньтянь считается местом обитания даосских божеств. Небесные пещеры это особые реальные пещеры, расположенные на священных китайских горах с сильной благоприятной ЦИ. Считается, что это лучшие места для практики. Третье. В китайской медицине акупунктурные точки обычно относятся к воротам жизни или воротам энергии. Это анатомические места, которые, согласно традиционной китайской медицине, являются ключевыми для поддержания ЦИ и общего здоровья. Четвертое. Воистину, день на небесах, как тысяча лет на земле. Оригинальная поговорка такова. В горах в Китае семь дней, а миру уже тысяча лет. В горах, в некоторых версиях говорится в пещере, автор же использовала на небесах. Семь дней, в некоторых версиях говорится один день. История взята из китайской книги «Гора Ланке», рассказывающая, как лесоруб пошел в горы рубить дрова и увидел двух богов, играющих в шахматы. Забыл про время, а когда игра была закончена, обнаружил, что рукоять топора в его руке уже сгнила. Поговорка приобрела смысл находиться в изолированном месте и не осознавать изменений внешнего мира. Время течет очень быстро.